Альберт задумался, поглядел вокруг, снова взглянула на Дженкинса. «Вы знаете, — сказал он, — это действительно так. Такое ощущение, что уже время обеда. но ну, не смешно ли это?» «Не смешно, — сказал обед. «Не так бывает обычно при длительных перелетах?» «Я не согласен, — сказал Дженкинс. Мы летели с запада на восток, молодая особа. При перемещении в этом направлении путешественники обычно чувствуют время несколько иначе. Им кажется, что времени...» Немного меньше, чем это есть на самом деле. Я хочу спросить вас об одной вещи, которую вы сказали еще в самолете, проговорил Альберт. Когда капитан высказал предположение, что здесь должны быть другие люди, вы сказали, что это фальшивая логика. Вы даже сказали это дважды, но мне это кажется достаточно разумным. Мы все спали, и мы все здесь. А если эта штука случилась, Альберт кинул взгляд на часы, Ну, в семь минут пятого по бангорскому времени. Почти все в городе должны бы спать. «Верно», — сказал Дженкинс ласково. «Ну и где же они?» Альберт растерянно протянул «ну». Раздался громкий щелчок. Ник в сердцах бросил на рычаг трубку телефона автомата. Это был последний из длинного ряда, и он проверил их все. «Черт», — сказал он, «ни один не работает». «Брайан, ты можешь добавить к своим нелавящим собакам незвонящие телефоны!» «Ну и что мы будем теперь делать?» — спросила Лорел. Звук собственного голоса показался ей таким жалким, что она почувствовала себя одинокой и несчастной. Стоящая рядом с ней Дайна медленно поворачивалась по кругу. Она была похожа на зеркало маленького живого радара. «Пойдемте наверх», — предложил Лысый. «Там должен быть ресторан!» Все посмотрели на него. Гаф не презрительно фыркнул. «У вас одно на уме!» Лысый поглядел на него из-под поднятых бровей. «Во-первых, меня зовут Руди Орик», — сказал он. «Во-вторых, люди обычно соображают лучше на сытый желудок». Он пожал плечами. «Это закон природы!» «Я думаю, мистер Орик прав», — сказал Дженкинс. «Я думаю, мы сможем там чего-нибудь поесть. К тому же весьма вероятно, что, поднявшись наверх, мы обнаружим там ключ к разгадке происшедшего с нами. Я в этом почти уверен». Ник пожал плечами, он выглядел уставшим и растерянным. «Почему бы и нет в таком случае?» — сказал он. «Я начинаю чувствовать себя Робинзоном, черт его! Подери, круза Они двинулись в сторону эскалатора, который тоже не работал, беспорядочно разбросанной маленькой компанией. Альберт, Беттани и Боб Дженкинс шагались сзади вместе. «Вы что-то знаете, да?» — неожиданно спросил Альберт. «Что же это?» «Возможно, я что-то знаю». Поправил его Дженкинс. «А возможно, и нет?» «Пока что я лучше помолчу. Только вот, пожалуй, один совет». «Какой?» «Это не тебе, это, барышни». Он повернулся к Беттани. «Поберегите, пожалуйста, спички». «Что?» — нахмурилась Беттани, глядя на него. «Вы слышали, что я сказал?» «Кажется, да, но я не совсем поняла, к чему это. Наверху, скорее всего, будет газетный киоск, мистер Дженкинс. У них там полно спичек и сигарет и зажигалок. Согласен». Сказал Дженкинс, тем не менее, я все-таки советую вам поберечь спички. Он снова изображает из себя Фило Криси, или кого-нибудь в этом роде, подумал Альберт. Он уже готов был произнести это вслух и попросить, чтобы Дженкинс был так любезен и вспомнил, наконец, что все происходит отнюдь не в одном из его романов. Когда Брайан Энгель остановился у подножья эскалатора так внезапно, что Лорел пришлось резко дернуть Дайну за руку, чтобы девочка не врезалась в него. «Смотрите, куда вы идете, ладно?» — сказал Лорел. «Вы что, не видите, что девочка слепая?» Брайан не обратил на ее слова никакого внимания. Он внимательно оглядывал компанию беглецов. «А где мистер Туми?» «Кто?» — спросил лысый орик «Человек, который опаздывал на встречу в Бостоне». «А нам какое дело до него?» — спросил гафни «С катертью дорога». Но Брайан был встревожен. Мысль, что Туми удрал и бродит где-то теперь один, ему совсем не нравилось, хотя он и не знал, почему. Он взглянул на Ника. Ник пожал плечами и покачал головой. «Я не видел, как он ушел. Я развлекался с телефонами. Виноват!» «Туми!» — крикнул Брайан. «Крейг, Туми, где вы?» Ответа не было. Лишь эта странная гнетущая тишина. И тут Лорел заметила нечто такое отчего мороз пробежал у нее по коже. Брайан, сложив ладони рупором, кричал вверх. В помещении с высокими потолками должно было бы быть хоть какое-нибудь эхо, но здесь его не было совсем. Пока они были заняты внизу, парень с девчонкой и старикашкой стояли возле стоек проката машин. Все остальные наблюдали за англичанином, проверяющим телефоны. Крейг Тумми тихо, как мышь, прокрался вверх по неподвижному эскалатору. Он в точности знал, что ему нужно было сделать и что ему нужно было искать. Быстрой походкой он пересек просторный зал ожидания, размахивая своим портфелем возле правого колена, не обращая внимание не на пустые кресла, не на пустой бар под названием «Красный барон». В дальнем конце зала над входом в широкий темный коридор была табличка. Она гласила «Ворота номер пять. Международные авиалинии, беспошлинная торговля, американская таможня, служба безопасности аэропорта». Проходя мимо широких окон, он бросил взгляд на площадку перед ангаром и остановился в нерешительности. Затем он подошел к стеклу и выглянул наружу. Ничего не было видно, кроме пустой бетонной поверхности и неподвижного светлого неба. Тем не менее, глаза его округлились, и он почувствовал, как страх начинает проникать в его сердце. «Они идут!» Неожиданно проговорил глухой, безжизненный голос. Это был ужас. Голос его отца. И раздавался он из маленького мавзолея, населенного призраками, запрятанного в темном уголке сердца Крейга Туми. «Нет!» – прошептал он, и слово это затуманило стекло возле его губ. «Никто не идет. Ты плохо ел себя. Даже хуже. Ты был недостаточно усердным. Нет!» да У тебя была назначена встреча, и ты ее пропустил. Ты сбежал в штат Мэн, в Бангор, в этот дурацкий город. Это была не моя вина, пробормотал он, да более сжимая ручку своего портфеля. Меня увезли против воли. Меня меня заставили сделать это силой. Ответа от внутреннего голоса не последовало. Он почувствовал волнами накатывающее неодобрение. И снова Крейг ощутил это давление этот нескончаемый гнёт внутреннему голосу не было нужды говорить ему что прощения нет крайк знал это знал с давних пор они были здесь и они вернутся ты это знаешь не так ли он знал это дангальери вернуться они вернутся за ним Он чувствовал их, он никогда их не видел, но знал, что они будут ужасны. Верно ли, что лишь он один это понимал? Ему казалось, что это было не так. Ему казалось, что маленькая слепая девочка тоже что-то знает про лангольеров. Но это не имело никакого значения. Единственное, что было важно, попасть в Бостон, попасть в Бостон, прежде чем лангольеры доберутся в бангоры своего зловещего логовища, чтобы сожрать его живьем. Он должен попасть на это совещание, должен отсчитаться перед ними за то, что он сделал, и тогда он будет свободен. Он будет свободен. Крейка отпрянул прочь от окна от пустоты и неподвижности и бросился в коридор под вывеской. Он миновал пустые магазины, даже не взглянув на них. За ними он обнаружил дверь, которую искал. В нее была вмонтирована небольшая прямоугольная табличка прямо над круглым отверстием глазка. На ней было написано «Служба безопасности аэропорта». Он должен был туда войти. Тем или иным способом он должен был проникнуть туда. Все это, это безумие, это не мое. Я вовсе не обязан все это держать в себе, больше не обязан. Крейг протянул руку и дотронулся до ручки двери службы безопасности. Его до этого пустой взгляд был исполнен решимости. Я слишком долго испытывал этот гнет. С тех пор, как мне исполнилось 7 лет. Нет, мне кажется, это началось даже раньше. Фактически, я испытывал это давление, сколько я себя помню. Этот последний приступ – безумие, просто новая вариация. Вероятно, это именно то, что сказал человек в потрепанной спортивной куртке «Испытание». Люди какого-то секретного правительственного агентства или же лазучки некой чужой враждебной силой проводит эксперимент. Неважно, стоит ли за всем этим мой отец или моя мать или декан аспирантуры факультета менеджмента или совет директоров банковской корпорации Desert Sun. Я предпочитаю не иметь к этому никакого отношения. Я предпочитаю скрыться. Я предпочитаю прежде всего отправиться в Бостон и завершить то, что я начал представив аргентинский пакет ценных бумаг, если же я этого не сделаю. Он знал, что произойдет, если он этого не сделает. Он сойдет с ума. Крэг еще раз попробовал ручку двери. Она не двигалась под его рукой, но когда он без особой надежды не сильно толкнул дверь, она открылась. Может быть, она не была захлопнута как следует, а может быть, замок открылся, когда отключилось электричество и сигнализация. Крейга не интересовало почему так получилось. Самое главное было то, что он не испачкает свой костюм, пытаясь пробраться туда через систему вентиляции или что-нибудь в этом роде. Он все еще был твердо намерен появиться на совещании до конца дня, и ему не хотелось, чтобы его одежда была вымазана грязью, когда он туда доберется. Это была одна из самых простых и безусловных жизненных истин. К людям в грязной одежде доверия нет. Он распахнул дверь и вошел внутрь.